я был бы готов просидеть в подвале трое суток или даже целую учебную четверть. Послесловие. Судьбе было угодно, чтобы на этом кончилась моя первая детективная повесть, но предчувствие подсказывает мне, что не последнее. 1969. «Звоните и приезжайте». Глава первая. Не мое дело. Я учусь в той же школе, где когда-то учились мама и папа. Папу почему-то никто не запомнил, а маму запомнили многие. У нее были прекрасные внешние данные, — сказала как-то учительница литературы, которая заодно руководит у нас драматическим кружком. И придирчиво оглядела меня. Это было бы еще ничего, — за внешние данные пока что отметок не ставят. Но оказалось, что и внутренние данные у мамы тоже были гораздо лучше, чем у меня. К примеру, все помнили, что мама никогда не гоняла клюшкой консервные банки и не любила играть в расшибалочку. Больше я не знал никаких подробностей о мамином прошлом. Но вот однажды бабушка, которая пришла помочь маме по хозяйству, сказала, «А Сережа-то, Стал лауреатом всероссийского конкурса. «Какой — Какой Серёжа? — спросил я. — Серёжа Потапов. Его знают все культурные люди. Первый раз слышу. — А кто это? — сказал я. И вдруг заметил, что папа взглянул на меня с любовью, а вернее сказать с благодарностью. Я ничего не понял. И только потом на кухне бабушка объяснила мне, что Серёжа Потапов учился когда-то в школе для музыкально одаренных детей, и мама любила его, когда была в пятом классе. Музыкальная школа находится прямо напротив нашей, через дорогу. Если из нашей школы выходит ученик, то трудно сразу определить, одаренный он или не одаренный А если из дверей школы, которая через дорогу, тут уж сразу ясно идет одаренный. — Мы выходим из своей школы с портфелями, а музыкально одаренные — с футлярами. Сначала Сережа Потапов привлек на внимание тем, что его футляр был больше, чем у других, потому что он играл на виолончели. А потом уже в пятом классе она его полюбила. Мама, наверное, тоже была одаренной, потому что я вот хоть и учусь в шестом классе, но еще ни разу никого не любил. — Да, Сережа далеко шагнул. — сказала за ужином бабушка. И папа закурил в комнате, хотя обычно выходил для этого в коридор или на кухню. — Ну что ты! Это такое далекое прошлое! Это глупое детство! — сказала мама и рассмеялась. Ей было весело. А папа за весь вечер ни разу не улыбнулся. — Далеко шагнул. — Далеко! — повторила бабушка, убирая посуду. Бабушка очень любила нас воспитывать, но делала это как-то по-своему. — А сын нашей соседки научился варить суп, — говорила она. — И я должен был понять, что мне тоже не мешало бы этому научиться. — А Коля, который вместе с тобой кончил медицинский институт, стал заведующим отделением, — сообщила она папе. И папа должен был сделать вывод, что ему тоже не мешало бы стать заведующим. Да, Сережа далеко шагнул. Эта фраза должна была подсказать папе, что и ему пора было уже куда-то шагнуть. Два года назад мне удалили гланды. Чепуховые операции, говорили все. Но я как-то этого не почувствовал. Хирург, который их удалял, казался мне удивительным человеком. Он причинял мне ужасную боль, и я должен был его ненавидеть, а я относился к нему прямо-таки, как говорят, с восхищением, со страхом и восхищением. И трудно мне было представить, что он снимет свой белый халат, свои резиновые перчатки и станет таким же, как все, а, может быть, даже пойдет в буфет. Папа делает операции почти каждый день, и, наверное, каждый день кто-то смотрит на него так же, как я смотрел на того хирурга. Тебе когда-нибудь делали операцию? — спросил я у бабушки. Оказалось, что ей за шестьдесят лет не сделали ни одной операции. Разве она могла как следует оценить папу?